Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей. Я смотрю на покрытые грязной пеной, но все еще лазурные волны бухты нью или, как называют ее все мои подчиненные, Новой Гавани. Заходящее солнце светит в правый висок, окрашивая стоящие в порту корабли в розовый цвет. Прямо напротив губернаторского дворца лежит покрытое густыми джунглями громада острова улау блакан -К матсе прикрывающую бухту с южной стороны. На его западной конечности прячутся батареи форта Силоса. Шесть девятидюймовых орудий, две шестидюймовые противодесантные скорострельные пушки, казармы, склады, соединенные подземными ходами. Да, намучились мы с ними во время прошлогоднего штурма.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 «Как-то вы, мой Шалейбович, по-строевому! Откуда таких манер набрались?» – любопытствую я. «В мае прошлого года записался в Стальградскую народную дружину», – огорошил меня Шнирельман. «Окончил подготовительные курсы, получил диплом пулеметчика». «Нихера себе!» – вырывается у меня. «Ох, простите, господа! Да, это полезная школа жизни». «А с чем к нам пожаловали?» «Вот письмо от его сиятельства графа Рукавишникова. Мой Шалейбович протягивает мне небольшой запечатанный конверт. Александра Михайловича? Это когда он графом стал?» Удивляюсь, проверяя целостность печатей. «Хм, а символ на них какой-то странный. Нечто напоминающее микроскоп». «В октябре прошлого года!» отвечает Шнерельман,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 Радио переговоров ждал, как божественного откровения. Ночами не спал, предвкушая разговор. Я им, балбесам, все выскажу. И про тактику, и про стратегию, и про остальные премудрости. Да имея я в своем распоряжении те силы, которыми так бездарно распоряжались мои друзья, военные действия сейчас бы велись непосредственно на Британских островах. Видимо, ребята тоже горели желанием пообщаться, так как при первом после пробных прогонов сеансы связи император Николай и рукавичников присутствовали лично. Из-за этого получился почти телефонный разговор. Радисты в целях экономии времени вели передачу без шифрования. 11-27-31. Сингапур. У аппарата Г.А. Алексей. 11-27-42. Москва. У аппарата Е.И.В. Николай. Рукавишников. Из-за отсутствия радиотелеграфистов приходится общаться в рамках официоза. 11-27-53. Сингапур. Здравия желаю, Вив! одиннадцать двадцать восемь москва и вам не хворать дядя так и вижу ехидную усмешку тарогина нашел блин дядю одиннадцать двадцать восемь москва как самочувствие людей и состояние техники хватает ли медикаментов продуктов боеприпасов одиннадцать двадцать восемь сингапур больных малярей 13 человек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 одиннадцать двадцать восемь пятьдесят семь сингапур давай нужны рабочие и инженеры с балтийского завода одиннадцать двадцать девять одиннадцать сингапур матросы одиннадцать двадцать девять пятнадцать сингапур офицеры одиннадцать двадцать девять девятнадцать сингапур провиант одиннадцать двадцать девять двадцать пять москва ты говорил что провиант в синге есть 11, 29, 38, Сингапур. Рис задолбал. 11, 29, 52, Москва. Гречку прислать? 11, 30, 12, Сингапур. Главное, муку, ржаную, хлеба хотим, черного. А так и гречку тоже. 11, 30, 34, Москва. Понял. 11, 30, 38, Сингапур эскадра полгода в боях кончилось все а то что есть паллиатив военного времени 11 москва понял 11 сингапур броневые плиты различной толщины и размеров 11 тридцать сингапур новые трубки для котлов 11 сингапур Хорошо бы новые котлы взамен поврежденных и изношенных. 1:31-56 Москва. Это вряд ли. Полголоса матерюсь, а радиотелеграфист машинально отбивает ключом все мною сказанное: 1:32-04 Сингапур. Мать вашу через удалено цензуры и долго удалено цензуры, перевернув кверху. Удалено цензурой. Только через полминуты радиоволны доносят поставленную засольное выступление оценку. 11.32.46, Москва. Живописно! представляя как ребята там ржали. Ладно, продолжим. 11.33.04, Сингапур. Снаряды. 11.33.14, Сингапур. Патроны к стрелковке.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 одиннадцать тридцать четыре Сингапур. Можно подробнее? одиннадцать тридцать четыре Москва. Ну, сам напросился. Лови? одиннадцать тридцать четыре Москва. Опись груза. одиннадцать сорок два Сингапур. А люди? одиннадцать сорок два Москва. Две бригады ремонтников всего 48 человек из них три инженера 146 матросов 22 офицера два специалиста от Альбертыча, один от васильчикова 11.42.55 сорок сингапур понял без комитетчика никак 11.43.12 12 москва порядок должен быть 11.43.35 сорок москва как там Маринеска? 11 43, 42 сингапур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 Они тут на нас с предложением мира вышли. Чего бы ты от них потребовал в качестве компенсации морального вреда? 11.50.42. Москва. Кроме денонсации Парижского договора 1856 года и острова в Индийском океане, как ты в письме предлагал? 11.52.36. Сингапур. ХЗ! одиннадцать, пятьдесят два, тридцать семь, Москва. Надо. одиннадцать, пятьдесят два, Москва. Для торга. одиннадцать, пятьдесят три, пятьдесят Москва. Мы тут уже целый список репараций составили. одиннадцать, 53 три, девять, Москва. Денег требуем. сто лимонов, фунтов, золотом. одиннадцать, пятьдесят четыре, ноль три, Москва. Тебе какое-нибудь специальное оборудование нужно? Одиннадцать, пятьдесят, Сингапур. Надо подумать. Одиннадцать, пятьдесят, Москва. Земли под базы МФ? Одиннадцать, пятьдесят, Москва. В смысле еще островов? Одиннадцать, пятьдесят, Сингапур. Можно запросить и майку? Одиннадцать, пятьдесят, семь, Сингапур. Под настроение. Одиннадцать, пятьдесят, Сингапур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 12.08.17. Москва. И японцев нагибать не передумал. Двенадцать ноль Сингапур. Нет, двенадцать ноль Москва. Ладно, тебе виднее. Только без фанатизма. Двенадцать ноль Москва. Конец связи. Двенадцать ноль Сингапур. Конец связи. Вот и поговорили.